Глава 1. Ульяна. Нет! Отец орёт, закипая, не на шутку, бьёт кулаком о стол, а его глаза вот-вот спалят меня дотла. У зверюга. Ну ничего, я тебя приструню. Не хочешь по-хорошему, будем брать хитростью, мне ж не привыкать. Эти капельницы, уколы, таблетки и медсёстры, вечно крутящиеся перед глазами. Уже порядком надоели. Я хочу свободы. И как это объяснить твердолобому барану, который не видит дальше своего носа? Мне уже надоело сидеть в четырех стенах. Я медленно, не торопясь, еще сильнее выводя отца из себя, вытираю салфеткой рот и перевожу взгляд на своего драгоценного родственничка. Бэби... Это опасно. Тебе мало того, что случилось. А Паша слегка остывает, по крайней мере, больше не рычит, а я делаю обиженным лицо. Господи, да по мне сцена плачет. Такие роли пропадают, талантище. Я же не буду больше шляться в одиночестве. Нет, я сказал, снова рычит отец, а после встаёт из-за стола. Да так что стул с грохотом падает на пол. Разговор окончен. Ага, умничаю в ответ. Правда, довольно тихо, но отец всё равно слышит. Повтори. Останавливается рядом со мной и косится в мою сторону сверху вниз. Говорю: "Ты на встречу опаздываешь". Тоже поднимаюсь со своего места, берутся за галстук и резко его затягиваю у него на шее. Папочка, задушишь. Тебе полезно посылаю ему на прощание кривую улыбочку и плевной походкой направляюсь к выходу достал уже со своим тотальным контролем теперь-то он меня точно не слышит и можно вдоволь посылать в его сторону все мыслимые и немыслимые эпитеты золотая клетка по-другому и не скажешь кто хочет со мной местами поменяться Я с удовольствием свалила бы из всей роскоши, богатства и одиночества. У моего папаши огромные проблемы. Из дома мне без охраны ни ногой. У папы снова проблемы, вообще запирает в доме на неделю. Опять же под неусыпным взглядом все той же охраны. Шаг влево, шаг вправо, тут же доносят папеньки. Как же я в школе учителей ненавидела, кто бы только знал а ваша Ульяна опоздала на урок, а ваша Ульяна получила двойку. Надо же, учительница нахамила. Виктор Алексеевич, примите меры. И так каждый день на протяжении всего учебного года а я специально бунтовала и устраивала очередную провокацию. «Спорим, спаская, что англичанка отцу не настучит в этот раз» провоцировали меня одноклассники, а я лишь глаза закатывала. Скучно с вами, кривилась в ответ, заранее зная исход событий. Стучали все и всегда, по поводу и без. Лишь бы всемогущий Спаски Виктор Алексеевич обратил на них, не на меня, свой драгоценный взгляд. Чем хуже я себя вела в школе, тем больше с папашей сбивали учителя об обла на ремонты, компьютеры и прочую лабуду. Только вот счастливее я от этого всё равно не становилась. Ирка, выручай, чуть ли не шепчу в трубку, выглядывая в коридор из своей комнаты. Надо умирающим голосом громко стонать мне в трубку и требовать, чтобы я к тебе срочно приехала. Чего? Как обычно, до да моей подруги туго доходит, но на неё можно положиться. Никогда не подводила. Не подведёт и сегодня. Меня отец из дома не выпускает. Всё так же негромко произношу, разглядывая пустой коридор. Но надо смыться. Зачем? Ирка снова тормозит, но я даже не раздражаюсь. А смысла она всегда такая. Сегодня не исключение. Смысл в том, что мне надоело сидеть в четырёх стенах. «А сегодня у Артурчика день рождения. Забыла?» «Точно!» — подруга резко спохватывается. «Погоди, ты хочешь и меня под удар подставить?» «Как будто в первый раз, громко выдыхая в трубку, после чего закрываюсь в комнате. Тебе не привыкать». «Не буду. Предательница. Все равно не буду». «В общем, позвонишь через полчаса и...» Запинаюсь, усмехаясь, так как ничего другого я и не ожидала. Все по стандарту. Поняла, ворчит Ирка и отключается. Ну вот и славненько. Откидываю телефон в сторону, укладываюсь на кровать и закрываю глаза. Я слышу тихие шаги. Двери у нас в доме не скрипят. Зря он решил, что я испугаюсь или не замечу. Только видеть именно его... Я сейчас не желаю. Пошёл вон. Ульяна. Хриплый мужской голос, который когда-то будоражил мою кровь, в данный момент вызывает лишь раздражение. Пошёл вон, я сказала. И пока не найдёшь мне его, лучше на глаза не попадайся. Какое-то новождение. Уже целую неделю все мысли только о нём. Я запомнила его голос. Тихо, потерпи. Я дико, безумно хочу найти того, кто меня спас.